«Бог меня силенкой ты не обидел, не смотри, что я староват. Все же, не хвалясь, скажу, при случае сумею одним кулаком ворогу изъян дать. А в осударевом деле буду еще неплохим помощником. Постою еще за матушку Русь. Всю жизнь я только и думал про жратву, до да себя от беды и напасти хранил. Хоть напоследок выпала мне доля породеть для всего народа русского». Зимний день короток, но к вечеру землянка в основном была готова. Данил и Терентий доехали до Казани без всяких приключений. Невдалеке от города против Муралеевой башни были заросли очень густого кустарника. Спешившись и передав по обоих коней Даниле, Терентий скрылся в кустах, но вскоре же вернулся и сказал, вот тут, ежели малость пролезть, поталом «Есть в них полянка. Там гожи будет хорониться с конями. Давай заведем коней. Здесь и будешь дожидаться меня с полонянками». Раздвигая кусты, они прошли шагов тридцать и действительно оказались на просторной поляне. Правда, снег здесь был глубокий, но зато густота кустарника такова, что даже и оголенный от листьев он совершенно скрывал и людей, и коней, притаившихся в нем». «Ну, Данил, я пойду. Жди здесь и терпи. Мы придем не раньше сумерек. Мне туда идти еще рано, да боюсь, как бы наши полонянки не вышли, не дождавшись вечера. Им ведь не терпится. Пойду уж, а то как бы не прозевать их». Терентий уселся в сторонке отключай и стал разыгрывать из себя слепого нищего. Стало совсем темнеть, а полонянец все не было. Терентий забеспокоился, уж выйдут ли. Все ли у них там ладно? Не подслушал ли кто, как они сговаривались? Да не учинил ли помеху? Прошли еще три татарки, набрали воду и ушли, с недоумением поглядывая на запоздалого нищего. И... В это время Любаша вышла из ворот, неся на плече кувшин. За ней, как и в прошлый раз, вышли две татарки. Все они подошли к проруби, набрали воды, и Любаша спокойно прошла мимо Терентия, даже не повернув головы в его сторону. Неужто не приметила? От этой мысли озябшего Терентия даже в жар бросила. Он скачил и побежал к воротам, намереваясь пойти на какую-нибудь отчаянность, но не дать любаше уйти. Когда он был уже в воротах, то увидел, что Любя... Любаша повторила однажды удавшийся ей прием. Делана поскользнулась и вылила воду из кувшина. Звонко засмеявшись, девушка торопливо повернула к воротам. Терентий спрятался за стеной, и когда Любаша вышла из ворот, тихонько ее окликнул. Любаша, не поворачивая головы, коротко бросил «беги стороной к ключу». Вскоре они оба бежали от ключа к кустам. «Любаш, беги к тем кустам», — указал Терентий рукой на едва видные в темноте кусты. «Там с конями дожидается Данила. Крикни его, он откликнется, и ждите меня, а я пойду поближе к ключу и буду Настю караулить. Только как я ее узнаю? Я ведь ее и в лицо не видел. Ну вот, а говоришь, беги. Давай уж вместе пойдем». Они вернулись обратно и, спрятавшись за небольшими кустиками на берегу реки Казанки, начали ждать. Вдруг со стороны города послышались скрип и металлический скрежет, закрывали на ночь городские ворота. Не пришла Настенька со слезами в голосе, сказала Любаша. — Что же делать, Тереша? А вы с ней-то как уговорились-то? — И когда? — Так и уговорились, как ты велел. В первый же день непогоды к вечеру прийти на этот ключ. Я Настю синий утром видела, в то время уж снег пошел, мы еще раз уговорились».